Глава 5. Обычная работа. Гривар, рожденный сильным, сталкивается с большими трудностями на пути к мастерству, чем его меньшие и не настолько сильные собратья. Такой гривар может довольствоваться грубой силой для победы над противниками, и тогда у него немного шансов усвоить принципы рычагов и эффективности — Сильный грива разнуряет себя в пути. Он должен контролировать свою силу, чтобы научиться истинной технике. Раздел 5, сто пятьдесят вторая заповедь Кодекса Боя. Сега еще не очень твердо держался на ногах, и когда Дозер хлопнул его по спине, едва не врезался в стену. — Наконец-то! Кто-то его уделал! На щеках у Дозера играл румянец. Здоровяк снова улыбался. Новость о том, что Сега обрел патроны, разлетелась быстро. Хотя формально сделка еще не была заключена. Для этого Мюррею требовалось одержать победу в лампае. Девятая команда приветствовала вернувшегося из медотека товарища так, словно вопрос уже решен. — Тебя заберут наверх! Я слышал, они там летают на огромных птицах рок! — восклицал Дозер. Коленки, похлопав Сега по плечу, повернулся к Дозеру. — Ты опять тупишь! — — рок почти вымерший вид. Я сам попал сюда из верхнего мира и ни одной не видел. Дозер покачал головой. — Ты из пустыни Вентури, а птицы сильную жару не переносят. Я когда-нибудь куплю себе птенца рок выращу, и он будет меня носить. — Только корми его получше, чтобы вырос большой и смог поднять такого толстяка. — коленки шлепнул товарища по забинтованному животу. Сега рассмеялся вместе с друзьями и поморщился. Смеяться было больно. Плакса, все такой же застенчивый, но как будто подтянувшийся и окрепший, крепко схватил его за руку. «Рад за тебя. Если кому-то и суждено выбраться отсюда, то это тебе». Сега почувствовал себя так, словно невидимый груз лег на плечи. Почему так вышло? Почему этот Мюррей Пирсон решил, что бороться стоит за него? Почему шанс выбраться из подземья выпал ему, а не Плакси, на долю которого пришлось куда больше испытаний, и который остается здесь, проводить ночи на узкой койке. Для Плаксы вряд ли сыщется патроны, в конце концов парень снова окажется на улице, никому не нужный. Сега посмотрел Плакси в глаза. — Ты тоже выберешься отсюда. Я обещаю. Плакса отвернулся, пряча навернувшиеся на глаза слезы. — Тот еще был бой! — — вмешался коленки Думал, с тобой уже покончено, когда Анжал принялся колотить тебя сверху. А потом я только моргнуть успел. Гляжу, а ты уже стоишь и задаешь ему жару. Он живо изобразил финальную сцену, имитируя удары по широкой груди Дозера. Дозер шутливо отмахнулся, и коленки увернувшись, попытался обхватить здоровяка, хотя его рук хватило только наполовину. — Ты слаб. Тебе просто повезло. Из угла комнаты к ним подошел Шар. Теперь шакал стоял перед Сега. Его глаза горели ненавистью. Сега промолчал, хотя и выдержал злобный взгляд, не дрогнув. Ну да, если он такой слабый, как получилось, что он победил Нджала? Как получилось, что его цена сейчас выше твоей, и у него появился патрон? Дозер посмотрел на шара сверху вниз. Это и есть удача. Нджал попался ему в неудачный для себя день, пропустил несколько неплохих ударов. «Это видел каждый, кроме такого идиота, как ты!» — прошипел Шар. Ситуация могла обостриться, и Сега этого не хотел. Стычка между своими способна навредить всей команде, особенно в том случае, если кто-нибудь пострадает. Да и наставник Озарк не терпел, чтобы кто-то дрался без выгоды для него. «Ты прав, Шар, – согласился он. «Мне повезло с Нджалом. Может, у него завелся гнилостный червь или что-то в этом роде?» «Он на себя был не похож», — шар покачал головой. «В таком случае ты и есть слабак, как я и сказал. Я видел, чем все закончилось. Ты даже на ногах не смог устоять, как настоящий гривар. Едва сил хватило придушить инжала, хотя он был уже никакой». Эту часть поединка Сега помнил ясно. Пусть и, теряя сознание, он все же посмотрел на свернувшегося калачиком противника сверху. Грозный Инджал выглядел беспомощным ребенком. Да, бой можно было закончить быстрее. Быстрый кик в голову или несколько панчей по черепу, чтобы у противника мозги перевернулись. Он знал, толпа хочет и требует именно этого. Он чувствовал эффект ауралитового круга. Однако он подавил в себе это желание, подавил гнев и страх, как делал и раньше. Зачем травмировать противника, если можно выиграть, закончив бой удушающим приемом? Повернувшись к Шару, он услышал в голове голос фармера. «Мы сражаемся не для того, чтобы причинять боль или продлевать страдания. Мы сражаемся не для того, чтобы смягчать гнев или удовлетворять жажду мести. Мы сражаемся не ради богатства или повышения социального статуса. Мы сражаемся для того, чтобы остальным не пришлось этого делать». Девятая команда стояла вокруг Сегу. Слушала его слова, слова фармера. Сега знал, сам не ведая откуда, что такие слова звучат нечасто здесь, где сражаются с единственной целью — развлечь патронов и повыгодней продать им раба. Слова, произнесенные Сега, были старше тренировочного двора, старше усадьбы Талу и даже старше этого, приходящего в упадок и разрушающегося подземного города. Коленки кивнул в знак согласия — и Дозер, гордо выпитив грудь, высоко поднял голову. — Тьфу! Кодекс! Да! — Шар презрительно сплюнул. — Все это я и раньше слышал. Чушь, написанная теми. Кого давно нет в живых. Гриварами, от которых только и осталось, что прах и кости. Главное — быть сильным и побеждать. Эти фразы — пустая трескотня, тем более, что их произносит такой слабак, как ты. Шар повернулся и отошел в дальний угол комнаты дозер уже замахнулся чтобы отвесить шару о плюху, когда тот проходил мимо но сяго, встал между ними и положил руку на плечо здоровику не надо он не стоит твоего времени соперника объявили сразу после подписания мюрен контракта сталу драгун считался одним из самых опасных гриваров в команде и славился нетрадиционным стилем и смертельно опасными атаками в прыжке В прошлом Талу привлекал Драгуна для решения нескольких громких споров в подземье. Последний такой случай — урегулирование разногласий между двумя видными даймё. Победившая сторона получала права на проведение горных работ в Западной Каверне. Контракт стоимостью в миллионы битов. Драгуну потребовалось меньше 40 секунд, чтобы отправить противника в нокаут эффектным приемом «Летящее колено». Хотя Мюррей и не доверял Талу, Тот, несомненно, умел с толком использовать свои связи. Поэтому-то он и стал знаменитым промоутером. Слух о возвращении в круг могучего Мюррея Пирсона разлетелся как на крыльях. Первый рекламировать в подземье предстоящий поединок взялась гильдия уличных торговцев. Уже в первый день сразу, по объявлению боя, обзор начал показывать эпизоды из старых боев Мюррея, дополняя их демонстрации самых эффектных побед «Драгуна». При этом мюры подавали в образе молодого Гривара, имеющего неплохие шансы против печально известного мерка. Уличные торговцы уже продавали некоторые товары в комплекте с билетами на поединок. Нужен подарок на день восхождения для детишек? Побалуй себя кое-чем еще. Все по одной отличной цене. Возьми последнюю версию от Арктек Лапс и получи два бесплатных билета на самый зрелищный бой этого сезона в Лампаи. Вдоль оживленных магистралей подземья быстро установили массивные световые щиты. Прошло несколько дней, Мюррей увидел свое лицо, мелькающее на огромных дисплеях вдоль Маркс-Парроу. Здесь тоже использовали клипы из его ранних выступлений в Цитадели. В скульптурно вылепленном, улыбающемся ему сверху вниз гриваре Мюррей с трудом признал себя самого. Но даже больше, чем возвращение Мюрре, внимание было уделено тому факту, что его противником будет Раб Круга, гривар неизвестного происхождения, Серый. Слухи, распространяемые уличными торговцами, разрастались до размеров сенсации. Согласно некоторым из них, Драгун был незаконно рожденным сыном Мюррея. Для возбуждения интереса к бою придумывались самые шокирующие истории. Бывая в «Летучей мыши», Мюррей даже слышал рассуждения о тайной роли «Цитадели», о ее планах использовать борьбу для узурпации власти в кругах подземья. Эта версия представлялась ему наименее притянутой за уши, тем более, что подземье уже находилось под полным контролем Эзо до прихода могущественных торговцев даймё и владельцев кругов, расширивших черные рынки. Мюррея снова узнавали на улицах, ему пожимали руку, на него показывали. Он был одним из тех гриваров, что пришли снизу, представителем аутсайдеров, угнетенных, серых. Мюр и диву удавался, с чего вся шумиха? Это его поединок, а не их. Однако, чем больше он думал о происходящем, тем яснее понимал, что это действительно очень важно. Его не было в круге больше десяти лет. Он ушел после поражения, худшего в своей карьере. Теперь у него появился шанс развеять плохие воспоминания, написать новую страницу, снова почувствовать свет. Восстановить свою честь и показать людям, что быть гриваром — это нечто большее, чем просто набивать кошелек. Что это? Вопрос чести, приверженности кодексу боя. Но ему предстоит бой с драгуном, о котором даже в цитадели отзываются с уважением. В начале своей карьеры этот рыцарь-гривар выиграл несколько земельных споров между небольшими деревнями поблизости Атеза. Но потом... Последовав примеру многих, стал наемником, решив, что туго набитый кошелек дороже чести нации. И все же отсутствие чести не мешает ему быть опасным противником. Смертельно опасным. Без серьезных тренировок Мюрую не обойтись. Мощенная дорога к дому Андерсона в районе Фармос освещалась люмином, покрывший свод «Каверный лишайник» придавал всему вокруг сонный зеленоватый оттенок. Врезанные в каменные стены пещеры традиционные жилища Гриваров соседствовали с современными домами и стальных каркасов, стоявшими дальше по улице. Фармос был единственным местом в глуби, которое Мюрой по-прежнему считал территорией Гриваров. В отличие от большинства районов подземья, постоянно подвергавшихся воздействию спектральных излучателей, Фармос был защищен степным уклоном. Даймё пытались осквернить его точно так же, как и другие районы, но Фармосу каким-то образом удалось предотвратить их вторжение. Все остальные крупные районы находились под громадными излучателями, установленными на потолке пещеры, чтобы разгонять тьму глуби. Излучатели медленно вращались в течение суток, поочередно задействуя все пять элементов сплава, каждый из которых привлекал рои спектралов. На рассвете они направляли желтый свет, облегчавший похмельный синдром Грантов. В середине светлой смены голубой, помогавший держать стадо в узде, затем зеленый для вдохновения и, наконец, красный, завершающий вечерний впрыск адреналина перед наступлением сумерек. Ночью Районы укрывались невидимым пологом черного света. Все работало как часы, в полном соответствии с программой «Даймё». Но на все многочисленные попытки установить излучатели в «Фармосе» губчатая крыша отвечала неприятием металла, растворяла цемент, выталкивала шурупы и в конце концов выплевывала мусор, как привередливый едок. Мюррей не раз подумывал о том, чтобы поселиться в «Фармосе», подальше от света и в недосягаемости цитадели. Андерсон так и сделал. Старый друг сказал, что не хотел бы доживать последние годы, испытывая постоянное влияние спектрального излучения. Многие гривары так и не смогли отвыкнуть от света. Его притяжение возвращало их к чудесным моментам боевой славы, к победам в круге, и это разъедало их изнутри. Мюррей не знал, сможет ли последовать примеру Андерсона, Да, он ценил тихое спокойствие Фармоса, но была причина, заставлявшая его держаться ближе к свету. Адрес Андерсона еще не стерся из памяти. Дом друга был построен в традиционном гриварском стиле, а штукатурен светло-серой глиной, на фоне которой выделялась темная деревянная дверь. Жена Андерсона, Лейна, встретила гостя крепкими объятиями. «Мой Мюррей, сколько же мы не виделись!» Она повела Мюррея в кухню. Внутренние стены были укреплены кусками красного дерева, вырезанными из корней, свисавших с потолка в западной пещере. «Слишком долго, Лейна. Рад тебя видеть. А ты все такая же, какой я тебя помню. Выглядишь даже лучше, чего не скажешь обо мне», — вздохнул Мюррей, проводя ладонью по растрепанной браде Лейна действительно как будто ни чуточки не постарела. Те же мягкие, медово-желтые глаза, те же острые скулы. Все трое, Мюррей, Андерсон и Лейна, вместе учились в лицее. Начинали новичками первого уровня, а выпустились закаленными рыцарями. В цитадели они были рядом и в светлые дни величайших побед, и в темные ночи сокрушительных поражений. Мюррей сидел за рефленным деревянным столом, однотонным со стенами. Лейна вышла из кухни с тремя кружками Эля. — Надеюсь, твой вкус не изменился. Андерсон рассказал, что ты уже навестил его пару раз в летучие мыши, в этот свой приезд. Мюррей отрицательно покачал головой. — Мне придется немного повременить с этим. Впереди поединок. — Ах, да. Совсем как в старые добрые времена. Правильное питание, никаких спиртных напитков. Помнится, мы с Андерсоном однажды даже отказались от постельных забав за месяц перед боями. Мюррей усмехнулся. «Ну, к счастью, эта сторона вопроса для меня сейчас проблемой не будет». Он опустил глаза, потер костяшки пальцев. «Хочешь сказать, здесь не нашлось ни одной счастливицы, готовой выразить свое почтение знаменитому могучему Мюрою? Трудно в это поверить. В свое время в верхнем мире не нашлось бы, пожалуй, ни одной девушки, которая не пожелала бы задрать юбку в твоем присутствии». «Что ж...» «Как ты сама видишь, я уже не тот, что был когда-то». Мюррей похлопал себя по животу и шутливо улыбнулся Лейни. «От морщин никто из нас не убежит. Но это не значит, что ты не вытрешь коврик этим сопляком-драконом, или как там его называют. Для меня это все дешевка. Я про показушные приемы, которыми увлекаются нынешние гривары. Большинство из них не владеют основами». Какими бы показушными они ни казались, моя дорогая, именно этими приемами драгун в прошлом году нокаутировал нескольких первоклассных бойцов. Из подвала появился Андерсон в очках и закрывающем грудь грязном фартуке. Глядя на него, никто бы не поверил, что это тот самый гривар, поднимавший толпы в цитадели и заставлявший их скандировать победный клич «Летучая мышь». «Сколько раз я говорила тебе, оставляй эту тряпку внизу, и испачкаешь всю кухню», — пожурила мужа Лейна, снимая с него фартук. Обменявшись с гостем рукопожатием, Андерсон посмотрел на него поверх очков. «Похоже, брат, на этот раз ты вляпался по-настоящему. Как обычно», — состроил гримасу Мюррой. «Не знал, к кому еще обратиться. Тогда, в молодости, у нас был коуч, а теперь я так долго был вне игры». Не представляю даже, с чего начать. Должна быть, мальчишка, и впрямь важен для тебя, чтобы могучий Мюрой вернулся в круг после стольких лет». Мюрой кивнул и, понизив голос, почти до шепота добавил. «Возможно, он тот самый. Понимаешь, я наблюдал за ним, видел его в деле. Парнишка. Точь-в-точь -точь он. Те же движения. Не знаю, как это объяснить, но то, как он борется...» Какое-то время Андерсон молчал. «Ты сам понимаешь. Он ушел. Сказал, что не вернется. И думаю, не вернется. Тебе просто мнится всякое. То тут, то там». «На этот раз все по-другому. Мальчишка придерживается кодекса. Ты бы видел, как он воспринимает свет. Я нутром чувствую». Андерсон кивнул. «Ладно. Сколько у нас в запасе? Три недели?» «У меня все не то», — мрачно признался Мюррой. «Тело, голова, не те, что раньше». «Бывало и хуже», — сказал Андерсон. «Я-то помню, как могучий Мюрой завоевал для нас равнины Тамал. Когда мы с Хенриком тувловым утром в день боя вынесли дверь в твоей таверне, ты был в таком глубоком ауте, будто ушел великое ничто. А рядом девчонка запуталась в простынях. «И что? Ведро холодной воды, плотный обед, и наш мальчик готов к работе. Ты уложил того, десовиться в первую минуту. И на этот раз, старина, все будет так же. Обычная работа!» Вздохнув, Мюррей подтвердил. «Да, обычная работа!» Андерсон кивнул в сторону подвала. «Внизу найдутся старые коврики и пады. Может, начнем?» «Хочешь что-то начать? Начинай сейчас!» Устало пробормотал Мюрой. Похрустывая суставами, два старых гривара спустились по ступенькам в подвал. Своего последнего дня во дворе Сега ждал со страхом. Уникальная сделка Талу с Мюрреем лишила наставника Озерка потенциальной прибыли. Разочарование и недовольство он вымещал на девятой команде. На тренировках он гонял мальчишек, как никогда раньше, до полного изнеможения, так что некоторые даже до койки самостоятельно добраться не могли. Хуже всего пришлось Плакси, который едва ли не через день попадал в импровизированный медотсек из-за истощения, мышечной усталости и обезвоживания. Обычно мальчику вкалывали какой-нибудь нейрогенный дженерик, убеждавший мозг, что он вполне способен тренироваться вопреки протестам тела. На какое-то время Плакса исчезал, потом возвращался во двор с темными кругами под остекленевшими глазами. Как ни странно, и это беспокоило Сяга, мучения команды не доставляли Озерку видимого удовольствия. Обычно наставник смеялся, когда кто-то из его подопечных падал от усталости. Теперь же, наблюдая за тем, как они работают в поте лица, он демонстрировал полнейшее безразличие. Согласно условиям сделки... Талу должен был отпустить сегу за несколько дней до поединка в Лампай. Мюррей обязался позаботиться о том, чтобы мальчишка не сбежал в это время, а в случае его проигрыша возвратился в распоряжение Талу. Как бы ни повернулась ситуация, сега надеялся, что его уход пойдет на пользу команде и хотя бы в какой-то степени избавит ее от придира Козарка. Вот почему он с опаской ждал последнего тренировочного дня. Озарк явно замышлял что-то нехорошее. Что способен изобрести наставник и как далеко он может зайти, об этом Сега мог только догадываться. Если раньше главным стимулом для Озарка было стремление набить по ту же кошелек, то теперь, похоже, жадность уступила первое место жестокости. И вот этот день настал. Все шло как обычно. Команда выполняла стандартные упражнения — бег с веревкой по кругу, весение на канате, ходьба по собачьи — Ничего такого, что выходило бы за рамки привычных нагрузок. Сега уже висел на канате, когда через решетки на окнах пробились последние лучи сумеречного света. Заметив, что руки, висящего рядом и дрожат от напряжения, он спрыгнул на землю. Озарк, стоявший спиной к команде, повернулся и пристально посмотрел на него. Возможно, причиной всему было вовсе не то, что Сега покусился на его контроль над командой или показал его некомпетентность. Возможно, не было причины и то, что сделка между потенциальным патроном и Талу лишала наставника тех битов, на которые он рассчитывал. Сега видел, что случившееся задело Озорка намного сильнее стало для него своего рода потрясением. Как любой гривар, Озерк стремился найти собственный путь света. Вероятно, его способности оказалось недостаточно, чтобы сражаться за цитадель или стать хорошо оплачиваемым мерком. В результате ему пришлось довольствоваться одним из наименее почетных занятий, открытых для Гривара. Наставник, человек, зарабатывающий на жизнь не собственными кулаками, а получающий выгоду от мастерства других бойцов, такая профессия не считалась достойной. Каждый день Озарк подбирал объедки со стола талу, с нетерпением ожидая победы и продаж, и не думая ни о чем другом. Столь жалкое существование рождало в нем неуверенность, страх и гнев». Механизированный голос Озарка эхом отразился от каменных стен двора. «Сегодня, паршивцы, мы внесем кое-какие изменения в эту чудесную сумеречную смену. Вы все выглядите в круге слабаками. Даже выигрывая, выглядите слабаками!» Обнажив кривые зубы, он уставился на Сега. «Вас нет инстинкта убийцы. Я хочу, чтобы вы начали развивать его в себе. Учились убивать!» «Патроны платят за убийц, а не за малодушный сброд!» Помолчав, он продолжил. «Нам нужны настоящие бои, а не только эти простые упражнения. Считайте, что вы бьетесь в круги. Только без света и зрителей. Два гривара, сражающихся до конца. Как оно и должно быть!» Сега уже понял, к чему клонит наставник, и ему это не понравилось. «Начнем прямо сейчас!» — сказал Озарк. «Станьте в круг, двое в центре!» Он пробежал взглядом по шеренге и остановился на Сегу. «Ты становись в середину!» Сега знал, что должен сохранять спокойствие. Его товарищи по команде образовали круг, и он вышел в центр. «Плакса! Иди к нему!» — проскрежетал механический голос. Плакса послушный как робот вышел на середину круга. Весь его вид говорил о том, что он едва держится на ногах. Пустой, ничего не выражающий взгляд. Как будто препараты перенесли парня в какой-то совершенно иной мир. «В этом дворе я, Свет!» — рявкнул Озарк. «Только я решаю, когда бой закончен. Вы сражаетесь, пока я не скажу «стоп!» слушаетесь, «Будет хуже!» Сега растерялся. Мысли заметались в поисках выхода. Озарк придумал, как отомстить — заставить драться с Плаксой. Фармер всегда говорил, что отразить можно каждый удар, как и выйти из любого сабмишна. Как выйти из данной ситуации? Сяга ни за что бы не стал драться с Плаксой в полную силу. Но если отказаться от боя, хуже будет всей команде. Вот если бы вверх взял Плакса, Но малыш не в том состоянии, чтобы одержать достаточно убедительную победу, хотя благодаря ночным тренировкам обрел некоторую уверенность. Сейчас он едва может стоять, и его следовало бы отправить в медотек. «Начали — Начали! скомандовал Озерк и сложил руки на груди. Сега посмотрел Плакси в глаза. Как привести его в чувство? Как заставить двигаться? Как сделать так, чтобы Плакса атаковал его и побил? Сега поднял руки. Принял боевую стойку и попытался привлечь внимание противника, кружа вокруг него и делая ложные выпады. Все его ухищрения пропали даром. Плакса ни на что не реагировал, просто стоял на месте. Он даже не пошевелился, когда кулак Сега пролетел перед его лицом. Сега вспомнил тот момент во дворе, когда Плакса в первый раз поднял дозеры на плечи. С тех пор прошло лишь несколько месяцев, хотя иногда казалось, что едва ли не вся жизнь пролетела здесь, в подземье в рабстве у Талу. За время пребывания в глуби он узнал о жадности, подкупе и страхе, на которых держался этот мирок. Здесь, в подземье, правили такие люди, как наставник Озарк, но и те, кто наблюдал за происходящим в круге со стороны и ничего не знал о настоящих испытаниях, с пеной у рта требовали одного — убей. Здесь процветали люди, подобные Талу. Те, кто наживался на поте и крови молодых гриваров. Но во тьме был свет. Сега видел его, когда Плакс отащил дозера на плечах по двору. Видел и позже, когда Плакса вышел следом за ним в темный двор и остался для дополнительной тренировки. И в тот, и в другой день глаза мальчика светились, как будто он вдруг почувствовал проложенный для него путь. Те моменты придали Сега сил. Вся команда наконец-то работала вместе, действуя как единое целое и используя преимущество этого единства в своих интересах. Наблюдая, с каким желанием изучают новые приемы Дозер и Коленки, как они противостоят нападкам Шиара, Сега видел свет во тьме. Он почти чувствовал его в каждом вдохе. Внезапно Сега понял, что ощущает свет. Над ним и плаксой завис одиночный пульсирующий спектрал. Тот самый, его спектрал. Он снова вернулся во двор и пролил свое сияние на девятую команду. Сего узнал его по белому мерцанию тонких усиков, по нежному теплу, согревшему лицо, когда он приблизился. И мальчики, и Озерг уставились на огонек, разинув рот. Здесь, в отличие от круга Талу, не было никакого привлекающего спектралы сплава. Но свет был нужен не только Сего. Как вода, как воздух, как жизнь, свет был нужен Плаксе. Нужен Чтобы собраться с силами, атаковать, побить и тем самым подвести черту под этим днем. Словно услышав мысли Сега, сияющий комочек медленно подплыл к плаксе и осветил его сверху. И глаза малыша ожили. Сначала в них появилось мерцание, потом в радужках вспыхнули ярко-желтые искры. Он, как будто, очнулся от сна и, оглядевшись по сторонам, глубоко вздохнул. На этот раз Сега сумел поймать взгляд товарища. Чтобы бой получился убедительным, действовать нужно быстро. Он снова надвинулся на Плаксу и провел несколько ложных выпадов, на которые тот отреагировал должным образом, уклоняясь из стороны в стороны и уверенно перемещаясь по площадке. Кружась над Плаксой, спектрал следовал за каждым его движением. Нацеленный в подбородок быстрый джеб Плакса блокировал, хотя и с трудом. Действовать медленнее Сега не мог, иначе Озарк догадался бы, что они ведут свою игру. Он провел комбинацию из джеба и кросса. Плакса блокировал первый, защитившись обеими руками, но не успел уклониться от второго, который задел ухо. С двойным тейкдауном получилось лучше. Сега умышленно затянул так, что Плакса успел выполнить спрол. У малыша получалось даже лучше, чем можно было ожидать. Он не только избежал захвата ног, но и несколько раз ударил Сега по голове локтями. Один удар пришелся в едва затянувшуюся рану чуть выше глаза. По щеке потекла кровь сега точно знал что нужно сделать чтобы плакса в полной мере воспользовался преимущественной позицией и закончил поединок заключительные по этого танца он знал наизусть отказавшись от попытки захвата он сделал вид что не удержал равновесие и упал плакса тут же навалился сверху теперь сягу оказался в позе черепахи на четвереньках лбом в пол что делать плакса точно знал они едва ли не каждый вечер обыгрывали эту ситуацию во время внеурочных тренировок во дворе все прошло как пописанному Перекинув ногу через бедро Сега, Плакса провел захват со спины, сцепив руки, одну через плечо, другую из-под плеча. Теперь он должен был провести удушающий прием, и команда горячо его поддержала. Сега изобразил классическую защиту, сопротивляясь его попыткам просунуть руку под подбородок. В какой-то момент он ощутил присутствие спектрала, который, повиснув над бойцами, согревал их теплым сиянием. «Время пришло». Плаксе оставалось только правильно распорядиться преимуществом и довести дело до конца. Лучшего момента и быть не могло. Одним плавным движением Плакса просунул руку под подбородок Сега и, замкнув захват, начал сдавливать артерии по обе стороны шеи Сега, чтобы остановить приток крови к мозгу. Отличная работа! У Сега закружилась голова. Он еще успел сдержать улыбку при мысли, что вот сейчас малыш придушит его до потери сознания. Тьма уже сомкнулась над ним, когда послышался крик Озарка — «Не отпускай! Души!» Сэм бросился вперед, а Сега моментально убрал ноги назад и навалился на плечи младшего брата, заставив его упасть на колени. В следующий момент он развернулся и оказался сбоку от Сэма. За происходящим в круге железного дерева внимательно наблюдал фармер, оценивая техническую подготовку учеников в ходе спарринга. Как обычно, на нем была длинная с обрезанными под локтем рукавами туника. Седые волосы падали на плечи. Ари послушно сидела рядом с хозяином, приподнимаясь на задних лапах и тявкая, когда один из братьев делал резкое движение. Круг был их домом. Братья проводили в нем большую часть каждого дня, тренируясь с раннего утра, когда солнце только-только выглядывало из-за изумрудного моря, и до глубокого вечера, пока в сгущающихся сумерках не падали в на деревянный пол. Сега надавил на брата и легонько ударил в ухо, напомнив о необходимости прикрываться. Обычной реакции от Сэма не последовало. Как правило, он отчаянно сопротивлялся, так что спарринг превращался в горячую схватку, после которой оба долго отдувались, лежа на спине. Противниками в круге всегда были братья, и каждый поединок проходил в жестоком соперничестве, пока один из двоих уже не мог продолжать лежал без сознания после удушающего захвата или в сознании, но с попавшей на болевой прием конечностью. Сега никогда не злился на братьев, если ему делали больно. Фармер часто повторял, что твой противник — твой учитель, и, конечно же, он был прав. Хотя техники борьбы Сега научил именно старый мастер, приемы оттачивались и доводились до автоматизма в постоянных спаррингах с братьями. Новые атаки и комбинации Сега испытывал на сэме защищался или просто пытался выжить в противостоянии с Сайлосом. «Ты размышляешь, колеблешься, не думай», посоветовал фармер, возвращая Сега к спаррингу с Сэмом. Сэм все еще стоял на четвереньках в защитной позиции. Почему он остановился? Сега придавил брата к земле. Он отрабатывал эту атаку тысячу раз, и теперь исполнить ее было так же просто и легко, как сделать шаг». Протолкнув руку под подбородком, он зафиксировал захват и усилил нажим. Через несколько секунд Сэм похлопал ладонью по земле, признавая поражение. Сега откатился в сторону и сел лицом к брату. — Ты должен был вывернуться, пока я не взял тебя в захват, — разочарованно упрекнул брата Сега. — Знаю, — сказал Сэм, опустив голову и уставившись в землю. — Я пытался. Хотя сам и был самым младшим из трех братьев, Прежде он даже в безнадежной ситуации сражался, как загнанный в угол островной Феркот. Однако в последнее время слишком часто сдавался без сопротивления. — Ничего ты не пытался? И уже давно не пытаешься? — встав над братом Сега, повысил голос. — Сколько раз мы боролись? Я знаю, когда ты пытаешься, а когда нет. — Я пытался, — равнодушно повторил Сэм. — Просто ты лучше меня. Они посмотрели друг друга в глаза, и у Сега зашевелились волосы на затылке. Фармер учил мальчиков не выносить эмоции за пределы круга. Но Сега ничего не мог с собой поделать. В груди у него разгорался пожар. Возможно, он злился из-за того, что Сэм своей апатией не позволял ему совершенствоваться. Трудно научиться чему-то, не встречая настоящего сопротивления. Именно для того, чтобы стать лучше, они и тренировались. И вот теперь тупик. — Что с тобой не так? — закричал на брата Сега. — Ты разве не хочешь стать сильнее? — Сэм покачал головой. — Не знаю. Обычно вопросы у него рождались каждую секунду, и он на протяжении всего дня забрасывал имя старшего брата. Почему у некоторых крабов мягкий панцирь, если из-за этого они более уязвимы? Почему фармер никогда не улыбается? Куда ведет путь? Но сегодня, когда настала очередь Сега задать простой вопрос, Сэм не нашелся с ответом, и выражение лица у него было такое жалобное. Или, может быть, Сега не в себе из-за Сайлоса? Из-за того, что тот ушел? Сайлос всегда устраивал Сега настоящую проверку и спуску не давал, заставляя работать до последнего. Сэм на такое не способен. В круге он зачастую почти бесполезен. Сега чувствовал, как в нем закипает гнев. Сайлос ушел. Бросил нас. Зло сказал он, чтобы Сэм тоже рассердился и почувствовал то же, что и брат. Ты его тормозил. Вот почему он ушел. Сэм бросился на Сега, нанося беспорядочные удары. Сега сумел отразить один, но пропустил другой в голову. Он поднес руку к рту, почувствовав вкус крови на языке. Вот чего ему не доставало. Так его не били с тех пор, как ушел Сайлос. Вот о чем я говорю. Сега улыбнулся Сэму сквозь окровавленные зубы, поднял руки и шагнул вперед. Сэм не улыбался. Сега провел ложный выпад и сразу же нанес удар локтем в лоб. Потом обхватил сам обеими руками за шею, дернул на себя и ударил коленом в живот. Брат ответил ударом головой в грудину. «Вот так!» — Сега сплюнул на пол кровь. Фармер научил их с уважением относиться к кругу, и после каждого поединка они тщательно прибирались. Сега провел кросс, а когда брат увернулся, нанес плотный удар по корпусу. Сэм поморщился, обхватил Сега за спину, вдавил в него бедро, толкнул и резко повернулся, швырнув брата на деревянную стену. «Вот так! Видишь?» — крикнул Сега, поднимаясь. «Вот так мы оттачиваем приемы! Вот так мы становимся лучше!» Ари протяжно завыла. «О чем ты вообще говоришь?» — выкрикнул Сэм, глядя на брата сверху вниз. «Стать лучше для чего? Какой во всем этом смысл?» Сега лишь теперь случайно заметил, что за их жаркой схваткой следит фармер. Лицо залила краска стыда. Он перешел границы дозволенного, крича и плюясь в священном круге железного дерева. Сега сел и перевел дыхание, посмотрел на старого мастера. Фармер кивнул ему и повторил вопрос Сэма. «Так какой во всем этом смысл?» Сега медленно выдохнул, дожидаясь, когда ослабнет действие адреналина. «Почему он так разозлился?» Сэм не сделал ничего плохого. Сайлос ушел не из-за него. Их было трое, и теперь на острове у Сега остался только один брат. «Мы сражаемся для того, чтобы остальным не пришлось этого делать», — медленно ответил Сега. «Да, знаю. Слышал тысячу раз», — раздраженно бросил Сэм. Он еще не остыл. С вызовом, посмотрев на фармера, мальчик отчеканил. «Мы сражаемся для того, чтобы остальным не пришлось этого делать», — «Мы тренируемся, чтобы встать на путь!» Сега кивнул. «Да, все правильно!» Сама это не убедила. «Но почему мы на самом деле сражаемся? Всю жизнь тренируемся, чтобы встать на путь, но как узнать, что там на самом деле что-то есть? Я никакого пути не видел. А ты? Что если там, куда поплыл Сайлос, нет ничего, кроме воды?» Сега посмотрел на младшего брата. «Так вот почему Сэм в последнее время ведет себя столь странно. Он не верит. Не верит, что путь куда-то ведет» и не верит, что Сайлос еще жив. Сега ждал, что брату ответит фармер, но старый мастер хранил молчание. Он проверял Сега. Хотел, чтобы тот сам объяснил Сэму. «Откуда мы знаем, что есть небо и морское дно? Я никогда не забирался так высоко, чтобы почувствовать облака, и не нырял так глубоко, чтобы коснуться дна самых глубоких впадин. Но это не значит, что их нет. Это же относится и к пути. Мы должны верить, как верил Сайлос». Сэм опустил глаза, на которые навернулись слезы. Он медленно выдохнул. Сега встал и положил руку брату на плечо. — Извини, что давил на тебя. Сам не знаю, что на меня нашло. Сэм кивнул, потом посмотрел на фармера, снова на Сега. Его глаза цвета сенного цветка блеснули. — Ты тоже меня извини. Я просто скучаю по Сайлосу, — признался Сэм. — Впредь буду стараться, обещаю. — Хорошо. Сега посмотрел на фармера, ожидая указаний, но старый мастер лишь кивнул. «Давай еще потренируемся», — сказал Сега, и его голос дрогнул от этих слов. Сега очнулся. Его и раньше душили до потери сознания, но тогда это делали умелые руки фармера. Хотя он знал, что отключился, на минуту-две ощущение было такое, словно прошла вечность. В глазах прояснилось, мир постепенно проступал из темноты. Сега лежал во дворе, мальчики все еще стояли кругом, а в середине сражались двое. На этот раз... В противнике Плаксе достался шар. Наставник кричал Шару, чтобы тот заканчивал бой. Не отпускай! Души! То же самое он кричал Плакси, приказывал убить Сега. Однако Сега был жив. Если бы Плакса не ослабил захват, Сега умер бы. Должно быть, Плакса ослушался приказа, и Озарк наказал его еще одним поединком. Наставник знает, что шар не проявит милосердия. Плакса упал в грязь. Шар легко расправлялся с противником, который был младше и слабее. Спектрал исчез, и глаза плаксы как будто померкли. Сега попытался встать. Он поможет товарищу, что бы это ни стоило. Он не допустит, чтобы Шар избил мальчишку до полусмерти. Но попытка не удалась. Сега не смог даже пошевелиться, так и лежал парализованный. Он чувствовал себя словно в тумане, как в тот день, когда его забрали с улицы. Несомненно, это действовал тот же успокоительный препарат — нейролептик — Не в состоянии что-либо сделать, Сега мог лишь беспомощно наблюдать, как избивают друга. Поединок превратился в расправу. Шар пустил вход и руки и ноги, нанося удары противнику, который отчаянно старался прикрыться. С шакали шар въехал плакси коленом в солнечное сплетение. Удары сыпались градом, и малыш перевернулся на живот и потянул колени, защищаясь единственным доступным способом от яростных атак. Сега ввел взглядом своих товарищей. Они стояли, как вкопанные, никто не протянул руки, чтобы помочь Плаксе. Коленки даже крепко зажмурился, как будто мысленно перенесся в некое другое место. — Останови поединок! — Дозер вышел из круга и умоляюще обратился к наставнику. — Убьет же! — Вернись на место, паршивец! рыкнул в ответ Озарк. — А не то закончишь так же, как этот маленький говнюк! Дозер покачал головой и шагнул к шару, продолжавшему безжалостно колотить плаксу по ребрам. Озарк двинулся на перерез дозеру, и в его руке вдруг оказался металлический стержень, по которому мерцающей красной змейкой пробегал ток. Дозер замер, будто налетел на невидимое препятствие. С удивлением и опаской он глядел на незнакомую вещь в руке Гривара. Применение оружия являлось прямым нарушением кодекса. Сега, в отличие от товарища, не удивился. Он знал, что за человек-озырк и что у него на уме. Стоя над лежащим плаксой, Шар мерзко рассмеялся и, повернувшись к Сега, поймал его взгляд. Первый кик сверху пришелся в грудную клетку и отозвался глухим хрустом. Следующий — в висок. Голова мотнулась туда-сюда, как шарик на резинке. Сега попытался закричать, но не смог издать ни звука. Собрав все силы, он приказал себя встать и спасти друга. «Сразиться с шаром, а если понадобится, то и с самим озорком И снова ничего не получилось. Он лежал обездвиженный, беспомощный. В какой-то момент взгляды встретились, и на мгновение Сега показалось, что он видит блеск в глазах Плаксы. Тот же дерзкий блеск, который видел раньше в глазах Сэма. Тот же вопрос «Почему я здесь? Почему я дерусь?» «Еще один кик!» Тело Плаксы дернулось и глаза погасли. Мучительно трудные те дни тренировок в подвале Андерсона вернули Мюррею приятное ощущение, что, наконец-то, после стольких лет растраченных на бесполезную работу, он занимается чем-то стоящим. Хотя Мюррей помнил Андерсона как хорошего спарринг-партнера, ему и в голову не могло прийти, что друг окажется таким суровым, неуступчивым тренером. Непринужденная беспечность слетела с долговязого Гривара, как только Мюррей объяснил, насколько это важно — сразиться с драгуном и купить этой победой свободу для Сега. С того момента и далее большую часть времени Мюррей проводил на матах. Пыхтел, сопел, кряхтел, падал, блевал в банку в углу и вообще чувствовал себя так, словно умирает. Подвал был оснащен лишь самым необходимым для боевой подготовки, но двум старым рыцарям вполне хватало и того, что есть — потрепанная скакалка. Пристально наблюдая за Мюрреем, Андерсон анализировал работу его ног и мобильность в разных позах, в разном ритме и с разной скоростью. Подвесной боксерский мешок, стоя за спиной, Андерсон криком гнал Мюррея, требуя снова и снова новых ударов кулаками, коленями, локтями. Видавшие виды тайпады. Держа пару в руках, Андерсон приказывал Мюррею отрабатывать атакующие комбинации из одного, двух, трех, четырех, пяти и шести ударов. Худое Местами протертая до дыр татами, растянувшись на нем, Мюррей по команде Андерсона повторял простой и двойной тейкдауны. Тяжелый, латанный-перелатанный тренировочный манекен. Андерсон стоял над Мюрреем и орал, что это последняя минута боя, и поверженного противника необходимо добить серии ударов. Два в корпус, один в голову. Два в корпус, один в голову. И снова, и снова, и снова. Когда Мюррей, хрипяк как пес и, хватая ртом воздух, пытался передохнуть, наступала очередь спарринговых раундов. Хотя Андерсон и постарел, джебу он наносил с жуткой быстротой и точностью, попадая Мюрую в нос, отбрасывая назад и не позволяя сблизиться. Они тренировались на матах, и Андерсон обхватывал Мюрая ногами, раз за разом угрожая болевым или удушающим приемом, легко переходя от треугольника к омоплата, залому плеча, а от него к рычагу локтя. По окончании занятия два старых гривара валились на маты и лежали бок о бок, потные и окровавленные. Повернувшись к другу лицом, Мюррей спросил. «Как думаешь, почему он ушел?» Вместо ответа Андерсон поднял глаза к потолку. Грудь его вздымалась и опускалась, руки как плети, лежали по бокам. «Это случилось сразу после того, как я проиграл», продолжал Мюррей. «Да». Коуч говорил, что дело не в этом, но я так и не избавился от чувства, что вина все же на мне. Андерсон вздохнул. Каждый путь должен когда-нибудь закончиться. Может быть, Коуч знал, что его время пришло. Все так быстро менялось. Цитадель уже не соблюдала кодекс, как прежде, и понемногу отходила от него все дальше. Ты, я, Лейна, Коуч, да каждый гривар... Мы в любом случае работаем в меркнущем свете. Ты сам знаешь». «Да, ты прав. Покинь свет с достоинством». Так посоветовал мне какой-то чинуша из цитадели. «В тот день, когда меня перевели, лучше бы сказал напрямик, мол, бросаем тебя в чан с крысиным дерьмом». «Скаут — уважаемая профессия», — сказал Андерсон. Мюррей фыркнул. «Уважаемая. Как же». «Да, работать для цитадели скаутом — это кое-что, но высматривать в темноте ребятишек — нет, начальники прекрасно знали, что делают со мной». «Мемнон знал, не мог простить мне того поражения». «Надеюсь, у верховного командора цитадели я дела поважнее, чем столько лет таить обиду», — произнес Андерсон. «Уйди с достоинством», — повторил Мюррей. «Следуй путем. Ради блага нации. Я так и сделал. Но постоянно возвращаюсь к тому, как все внезапно развалилось. Кажется только, что мы все стояли на стадионе, залитые ярким светом. Публика ликует, музыка гремит». Стабильность всего региона на наших плечах. И вот не успели и глазом моргнуть, А уже лежим здесь, в твоем подвале, в глуби. А всего-то десять лет прошло. Андерсон повернулся к Мюррею. «Может быть, ты прав. Иногда я сам чувствую себя так, будто получил по башке и кружусь на месте, потеряв ориентацию». Но нужно адаптироваться, как сказал бы Коуч. Попал в ловушку противника, используя ее к своей выгоде. Вполне возможно, что Мемнон хорошо знал, что именно с тобой делает. Бросил одного из лучших за последние несколько десятилетий рыцарей в глубь Опустил до жалкого скаута. «Заставь его заплатить за это. Ты говоришь, что у этого парня, Сега, есть задатки. Что ж, это уже начало». Мюррей вздохнул и кивнул. — Да уж, начало так начало. Тьма его, побери. Они шли вместе. Дородный мужчина и мальчик, макушка бритой головы, которого едва доставала до груди спутника. Вдалеке, в конце Маркс-Парроу, сиял огнями стадион Лампай. Свет разливался по улицам подземелья изумрудным блеском. Пронзительные, каркающие крики и, вкрадчивые увещевания уличных торговцев, эхом отражались от каменных стен, между которыми шагали двое. — От латочников лучше держаться подальше. Никогда не знаешь, что впарят тебе эти ловкачи в конце смены. Мюррей пытался разговорить парня, хотел, чтобы тот рассказал о своем прошлом. Но Сега до сих пор даже рта не открыл. Чем ближе к стадиону, тем гуще становилась толпа, тем больше людей спешили к Лампайе, где ежедневно проходили поединки. Сега с любопытством глазел по сторонам, жадно ловил запахи и звуки, проникавшие во все закоулки квартала. Тут и там по улицам ползали всевозможные старые мехи. Ржавые грузовики, доставляющие сплавы из шахт, Вонючие уборщики, высматривающие мусорные кучи. На глаза Мюррой даже попался списанный за ненадобностью и переделанный для наземных работ флайер, за выхлопами которого тянулась горстка спектралов. «Прямая поставка из Арклайта!» — хрипел стоящий на мехе торговец. «Посмотрите, какой красавчик! Всего пять рейсов для правления списан в резерв!» «Рубилевая бластерная пушка в рабочем состоянии! Требуется лишь незначительный ремонт!» По качеству оборудования глубь никак не могла равняться с верхним миром. Но черный рынок процветал. Там продавалось все, в том числе и списанная техникой из арклайта. В этой суетливой, густой толпе мехов, чернорабочих и торговцев выделялись гривары. Мускулистые, украшенные шрамами, отмеченные сединой — Они гордо, чинно шествовали под яркими огнями. На бугрящихся мускулах играли замысловатые флюкс-татуировки, которые вполне могли считаться произведениями искусства. Краем глаза Мюррей заметил, что Сега уставился на одного из обнаженных по пояс гриваров. На груди у того был изображен лев, стоящий на задних лапах, с угрожающе поднятыми когтистыми лапами. Осьминок на спине другого гривара сворачивался и разворачивался, протягивая щупальца по рукам и ногам человека. Под ярким светом зашевелились под толстым плащом и татуировки самого Мюррея. Он чувствовал каждую из них так, словно они обладали индивидуальностью, некими уникальными характеристиками, приобретенными за то время, что он шел своим путем. — Флюкс татуировки, — сказал Мюррей. — Раньше они что-то значили. Теперь гривары рисуют себе то, что подсказывают их мрачные фантазии. Ближе к стадиону они миновали караван дайме, запряженный бригадой грантов, плечистых, тягловых мужчин, чья работа заключалась единственно в том, чтобы возить своих господ по городу. Хотя в распоряжении дайме имелись и транспортные мехи, многие из них предпочитали привлекать к себе внимание пышным караванам, с тягловыми грантами, куртизанками – и вооруженными мерками. Самого знатного дайме, ехавшего обычно в середке каравана, защищал от улицы полупрозрачный заряженный колпак. Из-за стекла за уличной суетой наблюдал мужчина с глубокими черными глазами и голубыми прожилками вен на лице. Глядя на него, Мюррей задался вопросом, а смог бы он, рассчитав правильный момент, пробить стекло кулаком и размажить череп хрупкому созданию. При мысли об этом сердце забилось чуточку быстрее. Хотя Эза давным-давно завоевала глубь, Мюррей знал, что настоящими хозяевами здесь, внизу, остаются могущественные лорды Даймё. Не подчиняющиеся никому, они управляли притонами и домами куртизанок, контролировали торговлю стимуляторами и нелегальную добычу ископаемых. Они предпочитали держаться в тени, нанимая гриваров сражаться за их интересы. Один такой наемник из охраны подозрительно посмотрел на Мюррея. Выглядел он как гривар, но в руке держал оружие, толстый стальной стержень с грозно пульсирующей голубой нитью накала. Мюррею случалось испытывать на себе действие усиленного ауролитом разрядника. При малейшем контакте с ним человек падал на землю, поджимал ноги и сворачивался в клубок. — Ни инструменты, ни технологии, — проворчал Мюррей. «Отвали, старик!» — Мерк поднял оружие. «Лорд Мамару не будет возражать, если я немного тебя поджарю!» Мюррей не спускал с него глаз, пока процессия не завернула за угол. Подойдя к бурлящей площади, перед Лампаей, Мюррей свернул с главной улицы в переулок, огибавший стадион. Сега не спрашивал, куда они идут, но было видно, что ему все интересно, что он жаждет знаний. Мюррей вел себя точно так же, как коуч — когда впервые отправлялся с командой в поездку по Эзу или в чужие земли за границу. Все было новым, удивительным, уникальным. Мюррей планировал доставить парнишку прямиком к Андерсону, в глубине души надеясь, что Лейна напечет своих знаменитых пирожков. Уж они-то определенно лучше зеленого месива, которое в Талу называют едой. Но потом Мюррей решил первым делом отвезти Сега туда, где и сам не был давным-давно. Шум толпы постепенно стих, старый Гривар и Сега молча шагали по узкой тропинке к холму Деймонс, крутому склону, ведущему к дальней стороне степи. В самом начале своего пути Мюррей взбегал по склону Деймонса, тренируя выносливость. Легкие горели, но он делал это нарочно, рассчитывая, что в круге будет легче. Теперь, в преддверии боя с драгуном, Мюррей хотел еще раз испытать себя — «Готов немного поработать!» — Мюррей посмотрел на своего юного спутника. Сега молча кивнул. Взбегая по склону, Мюррей пытался думать о драгуне. Хотя две недели занятий с Андерсоном не прошли даром, он все еще не набрал той формы, которая позволила бы на равных сражаться с молодым, быстрым гриваром. Он попытался вообразить предстоящий бой, и сердце заколотилось. Льющийся из громадных излучателей спектральный свет. Неистовствующая толпа — И два гривара в круге. Трепет и предвкушение, пощипывание в животе, сменяющиеся эйфорией. Восторг, наполняющий грудь, разливающийся по рукам и ногам и влекущий навстречу противнику. Склон резко ушел вверх, скрывая раскинувшуюся за ним степь. И Мюррей прибавил. Рядом с ним Сега. Похоже, думал о том же — достичь вершины. Глаза у парня горели. Чтобы не отстать, ему приходилось делать два шага на каждый шаг Мюррея. Они уже мчались изо всех сил, по каменистому склону, вверх и вверх. Мюррей ощущал напряжение во всем теле, даже слышал скрип суставов, но ноги работали быстро. Измотанный, на пределе сил Мюррей осознал. Что-то изменилось. У него появилась цель, и он шел к ней. Он хотел сражаться. Рядом с ним бесстрашно, но не забывая смотреть под ноги, взбирался на холм мальчишка. Штурмуя склон, они оставляли за собой лавину щебня и песка. Последний участок подъема оказался самым крутым, и приходилось опираться на камни, чтобы сохранить равновесие на пути к вершине. Мюррей чувствовал — тело хочет сдаться. Прогнуться, как старая крыша, отслужившая свое и готовая рухнуть под тяжестью накопившейся усталости. Вот только драгун не будет таким уступчивым, как этот холм. И свободу для Сега уступчивостью не купишь. Ради него необходимо все преодолеть, перенести страдания и боль. С выдохом из груди вырвался глубокий протяжный вой. Достигнув, наконец, вершины, Мюррей упал на колени. Грудь вздымалась и опускалась, как кузнечные меха, пытающиеся поддержать угасающий огонь. Сяга стоял рядом, дыхание тяжелое, но спокойное. «Бывало легче», — пропыхтел Мюррей. Они огляделись. Отсюда, с вершины холма Деймонс им открывался уникальный вид на подземье. Пещера мерцала переливчатым зеленым светом, который проливали на нее излучатели, встроенные в высокий на тысячи метров потолок. Вокруг них, словно стайки светящихся мотыльков, танцевали спектралы. Серые строения вырастали прямо из коренной породы, и мощные дороги лежали зигзагами между зданиями, где-то расширяясь в магистрали, где-то сужаясь в переулке. В северной части гигантским деревом поднимался лифт, корни которого уходили в пол пещеры и расползались под расчерченными решеткой улицами, а ствол упирался в потолок. На востоке зеленый пульсирующий свет омывал рыночный район, то вздымаясь волной, то опадая в едином ритме с живой энергией улиц. На западе, если присмотреться, можно было различить очертания гигантских мехов, вгрызающихся вместе с бригадами грантов в стену пещеры, хранящую в себе залежи руд, с ценными лигирующими элементами. Но мирую Нравилось представлять громадную пещеру такой, какой она была прежде. До своего рождения, до того, как отец построил здесь домишка, до прихода политиков и позеров, до возведения лифта и установки излучателей. Прежде это когда попасть в пещеру можно было только по длинным извилистым туннелям. Именно здесь, в этой просторной каверне, империи однажды выбрали себе чемпионов, гриваров, для борьбы за свои интересы. С тех пор по всему верхнему миру было построено множество арен, величественных, как Олбрайт, оригинальных в плане дизайна, как Аквариус, строгих и прочных, отвечающих условиям сурового климата, как, например, Старк-Гард. Но нигде не было ничего сравнимого с Лампай. Откуда и начался «Путь Гриваров». Мюррей перевел взгляд на центр города, где из скальной породы, словно драгоценный камень, вздымался стадион. Толпы людей устремлялись каждый день в лампае, чтобы увидеть поединки лучших гриваров подземья. Через неделю и он, Мюррей, войдет там в круг и встретится лицом к лицу с драгоном. Медленно выдохнув, Мюррей повернулся спиной к городу, к раскинувшейся степи. Слои плодородной растительности поднимались по сторонам центральной лестницы. На каждом ярусе светящиеся культуры цеплялись за скальную породу. Вода для орошения поступала из водопада Дагмар и разводилась по ирригационным каналам также на каждом ярусе. Мужчины и мальчик шагали по древним ступеням. Сега с удивлением глазел на посевы, пульсирующие разнообразными оттенками зеленого, от ярких, флуоресцентных лишайников до темных, как цветущий лес мхов. Рабочие выносили со склада в большие мешки с удобрениями, и сотни сборщиков трудились в полях. Добравшись до подножия, низвергающегося, из пролома водопада, Мюррей повернулся к Сега. Во влажном воздухе с губ срывались клубочки пара. — Ну что, малыш, плавать умеешь? Сега молча кивнул, и Мюррей вздохнул с облегчением. — Иди за мной. Они прошли сквозь пелену белых брызг вдоль края водопада и оказались в широкой пещере. Здесь перед ними лежало кораллового оттенка озера, мигая бликами под сумеречным светом, струящимся через отверстие в потолке пещеры. Мюррей широко повел рукой. — Озеро Дагмар. Посетители пещеры обычно собирались на восточной стороне озера. Этот же уголок был известен немногим избранным. — Подумал, что тебе захочется поплавать, — добавил Мюррей. В этот раз Сега его удивил. «Оно напоминает мне о доме», — медленно сказал он. «Откуда ты, малыш?» — спросил Мюррей, воспользовавшись возможностью узнать больше. Талу, как и другие дельцы подземья, получал детей со всего мира, но выяснить, откуда прибыл Сега, Мюррей не смог. Мальчик снова замолчал, насупившись. «Может, с изумрудных островов?» — предположил наугад Мюррей. «Мне довелось там побывать». «Хорошие люди, хорошие бойцы. Хотя не могу сказать, что я фанат арены Аквариус. Как вспомню, так потом кошмары снятся». Сега медленно кивнул. После травм, вызванных разлукой с домом и семьей, или кое-чего похуже, многие рабы подсознательно блокировали прошлое. Возможно, так случилось и с Сега. Мюррей решил прекратить расспросы. «Что ж, если хочешь искупаться, это лучше сделать до темной смены». Пробежав по берегу парнишка, ловко нырнул и исчез под стеклянное глади озера. Плавал он, как выдрый, и под водой оставался по несколько минут. «Чтобы так плавать, надо быть островитянином», — подумал Мюррей. В воде Сега чувствовал себя вольготно, словно попал в родную стихию. Как и в круге. Мюррей еще раз мысленно прокрутил сцены боев, в которых он видел Сега. Паренек стоял неподвижно, ожидая атаки противника, а потом расправлялся с ним, затрачивая лишь необходимый минимум энергии. Его движения отличались легкостью и плавностью, которые Мюррей редко видел даже у лучших гриваров. В какой-то момент он поймал взгляд спутника, странный, пустой, будто мальчик находился в совершенно другом мире. В следующее мгновение Сега закрыл глаза и снова ушел под воду. Сега снова боролся с волнами. Два брата плыли по пути под накрывшим мир ночным небом. Зеленый след планктона вел их к далекому горизонту туда, куда тысячу дней назад ушел Сайлос. Они оставили остров. Они оставили старого мастера. Но что-то было не так. Сайлос ступил на этот путь после того, как закончил обучение. Он сошелся в поединке с фармером. Наблюдать за тем, как Сайлос сражается с фармером, было все равно, что наблюдать за камнем, падающим с утеса. Как ни старался Сайлос... Самый сильный из братьев, было очевидно, что старый мастер при любом раскладе достигнет своей цели, как и камень при любом раскладе подчинится силе притяжения земли. В тот день Сайлос не улыбался. Последний бой имел ритуальный характер означал, что Сайлос готов покинуть остров и двинуться по пути. Вот только Сэм готов не был и от фармера ушел, не получив его одобрения. Сэм всегда отличался чрезмерным любопытством, ему не хватало терпения дождаться своей очереди. Ни с того ни сего, словно подчиняясь какому-то импульсу, он прыгнул в волны, и Сега последовал за ним. Сега говорил себе, что прыгнул за братом, чтобы спасти его. Сэм был слабее и нуждался в опеке и защите. Но, по правде говоря, его не меньше, чем брат, одолевало любопытство. Он больше не хотел оставаться на острове со старым мастером. Он хотел пройти по пути и узнать, что ждет их там, на далеком горизонте. Он хотел узнать, куда ушел Сайлос. Сега пытался поднажать и догнать брата, но тот упрямо сохранял дистанцию между ними, не подпуская ближе. На фоне зеленого свечения фигура Сэма мелькала темным силуэтом. Они плыли плыли, и уже остров скрылся из виду. На мгновение мир пришел в равновесие. Тьма неба вверху сравнялась с мрачными глубинами внизу, и горизонт внезапно стал таким же близким, как покинутый берег. Зеленый, мерцающий путь соединил их прошлое и будущее. Может быть, получится. Может быть, они все же готовы. И тут сам исчез. Там, где он был миг назад, остались только колышущиеся волны. Сега устремился вперед. Он всегда рассчитывал силы, меняя скорость на эффективность. Но теперь эффективность была отброшена. Все силы уходили на то, чтобы нести гибкое, пружинистое тело через волны. Достигнув того места, где он в последний раз видел Сэма, Сега глубоко выдохнул, до отказа наполнив воздухом легкие. Нырнул и, заметив уходящего вниз брата, устремился к нему. Но вода не пустила. Она сгустилась, и Сега увяз в ней. Не в силах пошевелиться, он беспомощно наблюдал за тем, как Сэм медленно исчезает во мгле. Сега попытался протянуть руку, но вода обвела его, словно змея, сковала мышцы и стала душить. Мир померк. Сега посмотрел вверх, ища хотя бы проблеск света. Но вверху не было ничего, кроме тьмы. На обратном пути через степь Сега молчал. Сумеречный свет угасал, и сборщики урожая заканчивали свои дневные полевые работы. Спускаясь по склону, Сега старался не думать о случившемся накануне во дворе, но невольные мысли упрямо возвращали его туда. Безжизненные глаза плаксы снова и снова возникали перед ним. Дневная экскурсия по рынкам, подъем на холм Деймонс, прогулка по степи и купание в озере Дагмар — все это помогло отвлечься. Но теперь, когда он вместе с примолкшим спутником возвращался в город, воспоминания накатили вновь. Лежа беспомощно на земле, Сега мог только смотреть, как избивают его друга. Плакса, успевший столь многого добиться за последнее время, умер из-за того, что он, Сега, не сумел ничего сделать. Этот момент снова и снова прокручивался в голове. Сернистый запах красного грунта во дворе, злобные глаза Озарка, наблюдавшего за осуществлением его подлого замысла, Мерзкое хихиканье Шиара, наносящего удар за ударом уже сломленному противнику, умоляющий взгляд плаксы и меркнущий свет в его глазах. Сега остался лежать даже после того, как парализующий эффект нейрогена прошел. Коленки пытался растолкать товарища. Твердил, что надо вставать, но он не двинулся с места. У него на глазах дозер, сотрясаясь от рыданий. Поднял безжизненное тело, бережно взвалил на плечо и унес — Сега провел во дворе всю ночь, и лишь утром следующего команда убрала его оттуда. По щеке скатилась слеза. Сега отвернулся и незаметно смахнул ее рукавом. Он не хотел, чтобы Мюррей увидел в нем малейшую слабость. Этот человек определенно пытался помочь. Сега не знал причины его заботливости, но видел в здоровенном Гриваре то, чего не видел в других. Мюрре не интересовали биты. Он готовился бороться за Сега, рискуя собственной головой. «Мы сражаемся для того, чтобы остальным не пришлось этого делать». Привычная мантра служила напоминанием о том, что Мюррей — единственный человек здесь, который как-то связывает Сега с домом и семьей. Да, Сега сдружился с некоторыми ребятами из девятой команды, но сейчас их нет рядом и не будет, если ему удастся выбраться в верхний мир». Спустившись к подножию Дэймонса, они свернули на мощенную дорожку, огибавшую холм с другой стороны. Элегантно врезанные в склон дома выглядели естественной частью ландшафта, они как будто вырастали из каменной толщи. Сяга вздохнул. Расползшиеся по потолку пещеры длинные усики лишайников лили на мощенную дорожку дрожащий призрачный свет. С обеих сторон ее обступали странного вида деревья, сияющими почками, распускающимися на концах тонких, как проволока, веток. Остановившись перед серым домом с дубовой дверью, Мюррей постучал по ней кулаком. Им открылась седоволосая женщина с волевым подбородком и медовыми глазами. Женщина и Мюррей обменялись рукопожатием запястья к запястью. Мюрой посмотрел на паренька, молча стоящего на пороге. «Лейна, познакомься!» — Это Сего. Неделя, проведенная с Лейной и Андерсоном, сбила Сего с толку. Привыкнуть к комфорту уютного дома после суровых условий жизни у Талу оказалось непросто. Словно пекущаяся о сыне мать, Лейна, позаботилась о том, чтобы у мальчика было все. Вкусная еда в любое время суток — Теплая ванна по вечерам и мягкие взбитые подушки на кровати. Кормила она его как на убой, повторяя, что он слишком тощий для юного растущего гривара. После нескольких месяцев однообразной скудной диеты из зеленого месива желудку понадобился день-другой для настройки на полноценную пищу. Готовила лейна, восхитительно и сяго проглатывал все до крошки, пироги с грибным фаршем, посыпанные орехом билбаб. Сате из спиральных корней на подложке из и пышные пирожные с глазурью из масла лишайника. Что касается Андерсона и Мюррея, то их Сега почти не видел. Большую часть дня мужчины проводили в подвале, а за столом обсуждали стратегию боя. Для Мюррея Лейна готовила особые блюда, выглядевшие гораздо менее аппетитно, чем те, которыми угощался Сега. Андерсон встречал юного гостя улыбкой и даже время от времени трепал по голове. Мюррей же вел себя гораздо сдержанней. Однажды Сега поймал на себе изучающий взгляд хозяина дома, но тот сразу же отвел глаза. Несколько дней Сега работал с Лейной в саду за домом, где она выращивала разнообразные местные корнеплоды, мхи или шайники, которые использовала потом в кулинарии. Центральное место в саду занимало яблоня. Также Лейна собирала светящиеся орехи. Работая, она обычно напевала что-то без слов. Сега заметил, что каждый орех, когда его срывают с ветки, медленно угасает. «Почему они гаснут?» Задавать вопросы Лейне Сега не стеснялся и общался с ней почти так же, как с одиноким спектралом в камере. Вот только в отличие от спектрала Лейна всегда отвечала. «Хороший вопрос». Лейна положила орех в корзинку, которую Сега держал для нее. «Наш билбаб получает из почвы питательные вещества, воду и минералы, всасывая их корнями. Потом эти вещества поступают в каждую ветку и, доходя до самого ее кончика, питают орех». Лейна убрала серебристые волосы за сплющенное ухо, украшенное несколькими сережками. «Некоторые питательные вещества вызывают в орехах свечение. В пещерах Глуби эта порода деревьев привлекает свечением летучих мышей, которые питаются орехами» а потом летучие мыши переносят семена в другие пещеры, где могут вырасти новые деревья. «Но когда орех срывают с дерева, свет меркнет. Разве это не значит, что орех умирает?» — с грустью спросил Сега. Лейна посмотрела на него серьезными глазами, и выражение ее лица смягчилось. «И да, и нет. В некотором смысле он мертв, потому что разлучен с корнями дерева с землей». Но когда орех срывают, и он попадает в другое место, из него вырастает новое дерево. Сега вдруг вспомнил ответ старого мастера на один из своих бесчисленных вопросов, касающихся смерти. Он и сам не заметил, что повторяет этот ответ вслух. «Гривар рожден не для того, чтобы создавать наследие или творить историю, делать себе имя или оказывать влияние, но только лишь для того, чтобы сражаться и умереть в круге. К смерти должно относиться так же, как к увиданию цветка перед заморозками. Заметил и забыл, — закончила за него Лейна. «Как? Откуда ты это знаешь?» Сега уставился на нее широко раскрытыми глазами. «Наверное, мне следовало бы спросить тебя о том же», — ответила Лейна. «Разумеется, я знаю кодекс. Но куда более интересно то, что мальчик, дравшийся в талу, способен вот так просто этот кодекс цитировать?» Она встретилась с Сега взглядом. И мальчик на мгновение испугался, что вот сейчас прозвучит вопрос, где он слышал эти слова. «А ты где выучила кодекс?» — выпалил Сега, словно нанося Джеп, и тем самым упреждая то, что могло последовать за словами Лейны. Нахваталась тут и там, пока росла, но настоящее знание получила в лицее от профессора, преподававшего кодекс, от Эона Фарстеда. Он, кстати, все еще там работает». «А откуда вообще взялся этот кодекс?» — осведомился Сега, внезапно почувствовав себя Сэмом, в чьей голове вечно роились самые разные вопросы. Лейна отступила от дерева и взяла у Сега корзинку. — Предположительно. Его написали древние. — Древние? — Да. Гривары, которые пришли сюда до всего этого. До того, как подземье стало таким, каким мы видим его сегодня. До того, как появились дороги. Здания, притоны с рабами и излучатели. «А что же здесь было раньше?» — спросил Сега. «Говорят, было время. Давным-давно, когда тут можно было услышать шум ветра и шелест крыльев пещерных летучих мышей, носившихся прямо над головой, а не только жужжание землеройных мехов. Тогда еще не было этих громадных светильников наверху, и пещеру освещало только мягкое сияние лишайников». «Тогда наши круги делали из камня, дерева или мха. Это уже потом появились заполненные публикой амфитеатры. Но что со всем этим случилось?» «Что случилось? Случились даймем!» Хриплый голос Мюры донесся от входа в сад. «Их архивисты хвастливо заявляют, что дали нам все. Мехи, рабов, язык, культуру, свет. Они нас исправили». Так говорят архивисты. Он подошел к Билбабу, провел рукой по гладкой ветви. На самом же деле они не дали нам ничего, только отняли. Отняли наши тихие пещеры, нашу мирную тьму, наш язык, нашу культуру, наши кодексы. То же самое случалось везде, куда они приходили. В холмах Кирота, в горах Десови на Изумрудных островах и, конечно же, в Эзо. Даймё забрали у Гривара всё. Мы не можем ни сражаться, ни жить, как хотим». «Но ещё остался север», — сказала Лейна. «Наши сородичи в Альдах сохранили свои земли». Мюррей покачал головой. «Время. Мир Канианской свободы почти прошло. Уже сейчас империя Кирот продвигается на север, со своими надзирателями и флайерами. Слышал, у них есть даже аэросуда. Побери их, тьма. — Но им придется бросить вызов. Лейна нахмурилась и скрестила руки на груди. — Тарсис Бертот так просто свои земли не отдаст. — Ха! Мюррей махнул рукой. — Дым зеркала. Найдут какого-нибудь продажного Гривара, чтобы выставить в круг против Бертота. А к тому времени... — Кератианские мехи уже будут готовы стереть в пыль племена льда, если что-то пойдет не так. Лейна покачала головой. — Ладно, не будем утомлять Сега этими разговорами. Признаться, я рада, что мы с Андерсоном решили уйти на покой, вглубь, подальше от всей этой политики. Бой, похоже, не закончится никогда. — Я бы с удовольствием последовал вашему примеру, — вздохнул Мюррей. Но прямо сейчас отказаться от боя не могу. Да, мы с Андерсоном отошли в тень. Но ничего ведь не закончилось. Вся эта политика творится прямо здесь, у вас под носом». «Сражаться можно только в круге. Где стоишь?» — возразила Лейна. «Это истинная правда», — согласился Мюррей и, зажав в кулаке орех, сорвал его с ветки. На глазах у Сега свечение медленно угасло.